после триатлона, плача, криков и борьбы в туалете, когда в дверь постучали вызванные соседями работники отеля. Он, кажется, ей поверил, но к тому времени уже наступило утро. На сборы оставалось достаточно времени, но они еще не преодолели весь путь от ссоры к примирению, поэтому опять оказались в кровати. Отсюда и вызывающий внешний вид Ремси. Она надеялась, что секс немного его взбодрит, Но сейчас печальный результат могла наблюдать не только она, но и миллионы зрителей канала BBC, которым представлено доказательство того, что полная страсти утренняя схватка окончательно лишила Рэмси сил. Но ведь в этом мире существует особенная вселенная, в которой не случается ошибок, в которой нет места обвинениям, там имеет значение лишь то, что происходит. А происходящее было ужасно. Для Роннио Салливана, исходивший от соперника явственный запах 40 напитка, вероятно, стал напоминанием о неприятных моментах собственной жизни. Кроме того, невыполненные удары противника, которые тот с легкостью демонстрировал еще в семилетнем возрасте, заставили вспомнить о партиях им самим, проигранных когда-то в раздражении. Может быть, он был в ужасе от возможности увидеть как в зеркале себя самого в юности или предположить, каким имеет все шансы стать в пятьдесят. В любом случае, чем небрежнее свист отправлял шары в любые направления, кроме луз, тем тщательнее Ронни расчищал оставленное после этого месиво. Зрелище было вполне себе гастрономическое. Неуклюжий владелец ресторана, сидя за накрытым кухонным столом, разбрасывает вокруг себя крошки. а Ловкий официант, Проворно убирает за ним все маленькой щеточкой с совочком. Знакомые ей по прошлым турнирам фанаты, чьи футболки представляли надпись Давай, Ремси, разместились в среднем ряду. Но после перерыва В, И, Си, и Э так и не вернулись, а оставшиеся ДРАМА выглядели вместе трагично. Когда первая сессия была проиграна Рэмси в сухую, 8-0, Ирина поднялась со своего места, но ее остановил Джек. «Ты уже достаточно на сегодня сделала, дорогуша, теперь позволь мне с ним поговорить». Она долго ждала, пока наконец появился Джек и сообщил, что их величество отказывается открывать. Ее попытки достучаться до него также не увенчались успехом, По ту сторону двери слышался лишь звон бьющегося стекла. Ирине ничего не оставалось, как вернуться в их номер в отеле. Перед началом второй сессии Ирина, сутулившись, сидела на своем месте. Джек даже не сделал попытки с ней заговорить, что она сочла благословением свыше. Зал сверкал огнями, на лицах зрителей не было и намека на предвкушение захватывающей борьбы между двумя великими мастерами. Не было и перешептывания, и толкания локтями. Так бывает в ожидании стриптиз-шоу. Рэмси представил и песню, и танец. Поскольку он провел несколько часов, запершись в комнате отдыха, волосы его были растрепаны, подбородок по-прежнему покрывала щетина, одежда имела такой вид, будто он мыл ею пол. В целом он походил на Алекса Хиггинса, 20-летней давности, когда тот зарабатывал свою репутацию. Ирина видела несколько видеозаписей и понимала, что он копирует самые вопиющие манеры Алекса. Рэмси сидел, вытянув и широко раскинув ноги. На лице его при этом волны скуки и раздражения происходящим плавно сменяли друг друга. Каждый удар он выполнял демонстративно и на показ, словно выступал в бутик клубе Шар четыре-пять раз отскакивал от бортов, и зрелищность такого удара была несомненна. Нужный шар падал в лузу, но было ясно, что Рэмси даже не задумывается, какова будет позиция на выходе. А вместо того, чтобы постараться скрыть свое состояние, он красовался перед публикой, демонстративно покачиваясь, проходил от стола к креслу и взахлеб выпивал «Хайлинг Спрингс» словно это не простая минеральная вода, а бодрящий напиток. Если в первую сессию Ремси не мог играть по объективным причинам, то вечером его поведение было просто оскорбительным. Ирина никогда не видела мужа в таком состоянии. Когда преимущество Саливана было десять фреймов против нуля, Ремси проворчал что-то похожее на гребаный педик». Но что бы это ни было, он не мог не получить предупреждение. А следующее замечание за некорректное поведение грозило отстранением от игры. О Салливан завершил великолепную серию из 133 очков. Рэмси не только не постучал по краю стола, что в снукере равносильно снятый в знак уважения шляпе, но и делано закатил глаза. О Салливан ответил жестом бильярдного этикета, который произвел бы впечатление и на Эму Вандельбильд. Оставил последний черный шар на сукне после завершения фрейма. Рэмси должен был понять, что не просто отдал сопернику финал, но и потерял душу. Хиггинс бросил вызов спорту из высокомерия, Рэмси же сделал это от ненависти к себе. Из ребят в черных футболках остались лишь Д и А. После перерыва они решили, что да, действительно они правы и ушли. Представление окончилось, и Ирина тихонько постучала в дверь комнаты отдыха Рэмси. На этот раз он открыл ей. Он был по-прежнему растрепан, пепельно-серое лицо выглядело мрачным и напряженным. Увлекшись театральным распитием минеральной воды, он точно не проглотил ничего другого. Рэмси молчал. Он позволил ей обхватить руками его помятый жилет и положил безжизненные плечи рук ей на спину. Она провела ладонью по его щеке и сказала, что вернется через минуту. Ирина сообщила ожидавшим за дверью журналистам, что мистер Эктон нездоров и не готов давать послематчевое интервью. Когда она вернулась, Рэмси так и стоял посреди комнаты. Она взялась с дивана и протянула ему пальто. Он посмотрел на нее, ничего не выражающими глазами, и запихнул руки в рукава. По дороге к выходу ей приходилось отталкивать микрофоны и в каждом ее жесте было нечто зловещее. Рэмси шел рядом, ни словом, ни взглядом, не выразив протест. А ведь прикасаться к самому святому, к Денис, было запрещено даже его жене. Однако, если бы Ирина не убрала киев футляр и не несла его сейчас, Денис так и осталась бы валяться на полу. Увы, на этом все не закончилось. Финал чемпионата мира – предполагает 35 партий, разделенных на четыре сессии, проходящие в два дня. В тот вечер Рэмси позволил накормить себя ужином в номере. Он механически подносил вилку к рту и был похож на могильщика, бросавшего землю в яму. Он не выпил ни глотка алкоголя, но бесчисленное количество стаканов воды. Он по-прежнему молчал. Затем он проспал 10 часов, прижав к себе Ирину как подушку, после чего встал, принял душ, побрился и съел питательный завтрак, вкус которого, кажется, даже не почувствовал. Он облачился в черные брюки, белую рубашку и жемчужного цвета жилет. Все было приведено в порядок и недавно доставлено служащими отеля. Галстук повязан ровнее линии горизонта. В человеке, шедшем к столу этим днем, не было ничего общего с его коллегой Алексом Хиггинсом на которого он так походил вчера вечером. Он держался солидно и подчеркнуто вежливо. Дело в том, что он играл очень хорошо даже для самого себя и вскоре уже вел со счетом 3:0. Однако проблема состояла в том, что в предыдущий день Ронио Салливан уже выиграл 16 фреймов, и ему требовалось одержать победу лишь еще в двух из оставшихся 19, чтобы получить титул, Разумеется, теоретически у Ремси еще оставался шанс стать чемпионом, но он уже отдал сопернику одну партию до перерыва. Даже во время легендарного финала 1985 года темная лошадка Денис Тейлор не отставал от непревзойденного Стива Дэвиса более чем на 8 очков. Когда игроки вышли на вторую половину сессии, Ирина думала о комментариях ведущих BBC. Сдержанное восхищение Клайва Эвертона, оскорбленного должно быть незначительными достижениями Ремси Эктона в предыдущий день, и стремлением лезть в бутылку. Нельзя сказать, что Ремси был спокоен. Однако движения его были изящными, серии продолжительными. Не случались с ним саморазрушительные приступы дерзости. Каждый удар был выверен, каждый снукер продуманный и жесткий. Рэмси выиграл еще три фрейма подряд. Наконец он предоставил возможность людям, заплатившим деньги, насладиться зрелищной игрой. Но все же Рэмси 50, Он уже не в той форме, в какой был когда-то. А ведь он не сверхчеловек. В заключительном фрейме не смог забить желтый и позволил Ронни вернуться в игру. Разумеется, тот завершил партию. Рэмси мягко пожал руку О чуть дольше задержав на нем взгляд, и даже смог улыбнуться. Затем произнес такие теплые слова поздравления с первым для Роннио Салливана титулом победителя чемпионата мира, что им мог позавидовать любой. Он был настоящим профессионалом, поэтому не продемонстрировал горя перед камерами. Но сидевшая неподалеку жена была готова поклясться, что глаза его блестели. Рэмси Эктон исправил счет. Сделав его 18-6, но шансы исправить положение у него уже не было, поскольку не было и четвертой сессии. Владельцы билетов на вечернюю игру могли рассчитывать на бесплатные пропуски в следующем году. Результат игры был настолько предсказуем, что Джек Лэнс даже не стал обременять себя необходимостью присутствовать в этот день в зале. Великолепные новости, полученные Ириной через две недели после возвращения на Виктория Паркроуд, пришлись как нельзя кстати. К ее огромному удивлению, ликующий голос руководителя Снейк в трубке сообщил, что ее фрейм и матч была номинирована на престижную премию Льюиса Кэрролла, международную награду в области детской литературы. Ирина не представляла, как ее скромная работа попала в поле зрения жюри, ведь половина невеликого тиража в две экземпляров к январю уже была возвращена. Впрочем, такая удача порадовала бы ее больше в обычных обстоятельствах. Но сложившееся положение дел нельзя было назвать обычным. Рэмси почти перестал есть. Он много спал, даже по несколько часов днем. Он зарылся в биографии игроков в «Снукер», и прочитывал «Снукер -син» от корки до корки, правда, постоянно при этом хмурился. Несколько часов в день он проводил у бильярдного стола в подвале, плотно закрыв за собой дверь, не потрудившись даже объяснить жене, что там делает. Также он вел себя, запираясь в туалете. Когда она однажды рискнула ворваться в комнату под предлогом позвать его к телефону, то увидела лежащим на полу, совершенно ненормальным выражением лица, окруженным бортами стола и шурупами. «Джек договорился о выставочном матче, если тебе это интересно». «Я уже выставил себя верно», — грустно усмехнувшись, пошутил Рэмси. На ее вопрос, зачем он разобрал половину стола, он пробурчал. «Шары слишком много раз отскакивают, на таком столе невозможно играть». «Происходящее», Напомнила ей сцену из фильма «Сияние», где показано, что герои Джека Николсона сотни раз напечатал на машинке фразу «От учебы без игры загрустил наш мальчик Джек». Таким образом, вместо того, чтобы постоянно бегать вниз по лестнице и стучаться в дверь его логова с мольбой впустить ее, Ирина вернулась к серии черно-белых иллюстраций, которые рисовала рапидографом. Чтобы поздравить себя, она позволила лишь улыбнуться, сидя перед компьютером. Ирина несколько недель подряд смотрела новости. Момент, как всегда, был неудачным. И с трепетом, и ужасом внимала тому, что слышала, и злилась на себя за это. Вся жизнь Рэмси прошла под пристальным вниманием публики. Даже заняв второе место в Крусибле, он получил 150 тысяч фунтов а его выступления, к сожалению, постоянно показывали по телевизору. Тем временем организаторы премии с нетерпением выбирали подходящую дату для проведения ужина, на котором будет награжден победитель. Предполагалось, что будут присутствовать все номинанты, а церемония займет несколько дней в сентябре. Таким образом, Ирине с супругом предстояло прилететь в Нью-Йорк и остановиться в гостинице она должна была срочно дать ответ, а также сообщить, будет ли она одна или с мужем. Во время скучного ужина в Best of India в конце мая коричневый рис с овощами, что составляло их меню почти ежедневно, Ирина решила попытать удачу. Притворившись, что новость пришла в тот день, она немного испортила впечатление легким налетом фальши в голосе. Она также слишком поспешно добавила, что совсем не надеется на победу, хотя, конечно, должна была и рассчитывала. Просто это может помочь улучшить продажи. Помолчав, Ирина добавила, что премия, хоть и считается международной, но родом из Манхэттена. Вероятность вручения награды книги о спорте, о котором американцы не имеют представления, весьма незначительна. Рэмси наклонился через стол и поцеловал ее. Затем убежал в соседний магазинчик за шампанским, поскольку в заведении не подавали пятное. Овернувшись, вернувшись, предложил устроить как-нибудь грандиозный ужин, чтобы как следует отпраздновать. Рэмси согласился с ее доводом о причине, по которой Фрейм и Матч никогда не получат первый приз. Однажды на Брайтон-Бич он уже столкнулся с отношением американцев к снукеру. Он заверил, что, безусловно, будет сопровождать ее на церемонию награждения в сентябре, но только если время не будет совпадать со «Скотиш Оупен». Уже через пару минут они обсуждали, в каких турнирах Рэмси лучше принять участие в следующем году. Неделя проходила и перетекала в следующую. Они много раз ужинали в ресторанах, но ни один из вечеров не считался официальным празднованием ее успеха. Видимо, обещанному не всегда суждено сбыться. Собираясь на прием в отеле «Пьер» на Пятой Авеню, Ирина, разумеется, нервничала хотя размеры ее беспокойства казались несколько раздутыми. Она снова и снова убеждала себя, что ей вполне достаточно быть номинированной на премию. Но все же в душе сожалела, что Фрейм и Матч никогда не получить награды Льюиса Кэрролла. Радоваться и веселиться по поводу торжества другого человека было тяжелым испытанием, но коротким и вполне переносимым. К тому же ее раздражение, вызванное борьбой с непослушными волосами, не имела никакого отношения к злости от невозможности победить. По счастливой случайности или нет, но в эти же дни в Нью-Йорке был и Лоренс Трейнер, принимавший участие в скучной конференции под названием «Глобализация гражданского общества». Он давно был ее самым ярым сторонником и за те четыре года, что прошли с момента их расставания, изменил статус сброшенного любовника на верного товарища. Он был так искренне рад за нее, когда она отправила ему по электронной почте письмо с сообщением о том, что премия вручается в мае в Нью-Йорке. Рэмси провел все лето дома, и это помешало их встречам в кафе, недалеко от Блюскай. Кроме того, это ведь ее праздник, и ее право решать. Ирина пригласила Лоренса на вечер, и он согласился. Возможно, Ирина не волновалась бы по поводу принятого решения, сообщая она Рэмси заблаговременно, что Лоренс приглашен, или хотя бы сделай вид, что советуется с ним по этому вопросу, прежде чем принять решение. Увы, нет. Каждый раз, когда в августе она находила в себе силы заговорить с Рэмси о своем товарище, у него начинал болеть живот. Надо заметить, что не так сильно, как болит сейчас у нее. Церемония должна начаться через полчаса, И Ремси ждет в этот вечер большой сюрприз. Впрочем, не один, так как на премию номинирована также работа бывшей жены Рэмси. «Весьма откровенное платье, голубушка», — сказала Ремси, стоя за ее спиной, пока она довольно оглядывала себя в зеркало. «Слава богу, хоть оно прикрывает твою попку». «Будешь язвить? Завяжу юбку Натальи». Ремси просунул руку в ее декольте. И сверху ничего не наденешь?» «Непременно». Она критически оглядела подводку на веках. Рука у нее так тряслась, что теперь она похожа на Бориса Карлоффа. «Я именно для того потратила на это платье две сотни фунтов, чтобы потом накинуть сверху какую-нибудь тряпку. Если ты спустишься вниз полуголый, то все мужики будут думать только о том, как бы тебя трахнуть». «Мне казалось, тебе нравится, когда я выгляжу сексуально. Бог мой, неужели в этой жизни ничего не меняется?» Сейчас он так напоминал ей Лоренса. «Нравишься? Очень. Но лучше запертый в шкафу на замок». Ирина повернулась. «Ого!» Она привыкла к безупречному образу Рэмси во время турниров, но в смокинге видела его редко. «Вот кого надо запереть в шкафу». Потребуется еще немало комплиментов, чтобы успокоить ее мужа. За все время их проживания в гостиницах номер впервые был зарегистрирован на его жену. Ремси ощетинился, когда портье обратился к нему мистер Маговерн. Его появление вчера в аэропорту осталось незамеченным, и это тоже раздражало и обижало. Открыв паспорт Рэмси Эктона, таможенник не вскинул брови, а его добро пожаловать в Соединенные Штаты было произнесено так, как он сказал бы это любому другому человеку из очереди. «Если ты не перестанешь ходить туда-сюда, нас оштрафуют за кучу вмятин на ковре», усмехнулась Ирина. «Нервничаешь перед встречей с Джуд?» «Я бы не сказал, хотя уверен, увидев тебя в этом платье, она станет ревновать». «С какой стати она сама с тобой развелась?» «Женщины обычно не любят» когда кому-то нравится то, что они выбросили. Вот, например, если тебе понравится что-то из вещей, которые она приготовила выбросить, она немедленно выхватит вещицу у тебя из рук. «Ой, отдай, она мне очень нужна». «Я беспокоюсь, что Джуд может решить, что мы встречались еще до вашего развода». «И что?» Рэмси сцепил руки за спиной. «Пусть думает».